Я следовала за ним, не прилагая при этом никаких усилий. Любое физическое действие давалось мне без труда. «Мы что, переплывем?» — спросила я, когда мы остановились у берега. «И испортим твое чудесное платье?» «Нет, перепрыгнем». Я задачно поджала губы. Река была метров пятьдесят в ширину. «Сначала ты». Эдвард погладил меня по щеке, быстро отошел на два шага от берега, разбежался и сиганул вперед с большого плоского камня, Я проследила за его молниеносным прыжком, в конце которого он сделал эффектный кувырок и скрылся в чаще на другом берегу. Хвостун буркнула я и услышала смех. Я сделала пять шагов назад, так, на всякий пожарный, и перевела дух. Почему-то мне опять стало страшно. Не за себя, а за лес. Медленно, но верно во мне зрело осознание собственной мощи. Мышцы наполнялись сверхъестественной силой — Я вдруг поняла, что если бы захотела прокопать туннель под рекой, зубами или ногтями, это не составило бы большого труда. Окружающие предметы, деревья, кусты, камни, дом, вдруг стали казаться страшно хрупкими. Понадеявшись, что у Эсми нет любимых деревьев вдоль берега, я сделала первый шаг и сразу остановилась. Узкий шелк разошелся сантиметров на десять вдоль ноги. Ох уж это Элис. Впрочем, она всегда относилась к вещам так, словно они одноразовые поэтому ворчать, наверное, не будет. Я нагнулась, осторожно схватила края материи и, приложив как можно меньше усилий, порвала шов до самого бедра, потом сделала то же самое с другой стороны. Так-то лучше. В доме засмеялись, кто-то скрипнул зубами, смех шел с обоих этажей, и я сразу же узнала хрипловатый грудной смешок из гостиной. Выходит, Джейкоб тоже за нами наблюдает. Даже подумать страшно, что он сейчас думает. Почему он до сих пор не ушел? Я полагала, что наше примирение, если Джейкоб вообще сможет меня простить, произойдет в далеком будущем, когда я стану спокойнее, а он залечит раны, которые я ему нанесла. Помня о своей несдержанности, я не обернулась. Хотя и очень хотелось взглянуть на Джейкоба. Нельзя, чтобы какое-то чувство завладело мной целиком. Страхи Джаспера передались и мне. Перво-наперво я должна поохотиться, об остальном нужно пока забыть. «Белла!» — окликнул меня из леса Эдвард, его голос приближался. «Хочешь посмотреть еще раз?» «Нет, я отлично все запомнила и не хотела давать Эмиту лишний повод смеяться над моим обучением. Физические действия должны выполняться инстинктивно, так?» Я сделала глубокий вдох и побежала вперед. Юбка мне больше не мешала. Поэтому я в один прыжок очутилась у воды. Прошла восемьдесят четвертая доля секунды... Однако этого времени хватило, чтобы мои глаза и мысли сосредоточились на прыжке. Всего только и нужно оттолкнуться правой ногой от камня и приложить достаточные усилия, чтобы взлететь в воздух. Особое внимание я уделила не силе толчка, а своей цели, поэтому и ошиблась. Хорошо хоть не угодила в воду. 50 метров пролетели слишком быстро. Это было так странно, головокружительно, бодряще, но недолго. Уже через секунду я оказалась на другом берегу. Я боялась, что густой лес помешает мне приземлиться, но деревья, наоборот, только помогли. Мне ничего не стоило протянуть руку и ухватиться за удобную ветку. Я слегка покачалась на ней и спрыгнула на толстую ветвь серебристой ели. До земли оставалось еще метров пять. Восхитительно! Сквозь собственный восторженный смех я услышала, как ко мне бежит Эдвард. Я прыгнула вдвое дальше него. Когда он подбежал к моему дереву, глаза у него были изумленные. Я ловко спрыгнула с ветки и бесшумно приземлилась на носочки рядом с ним. «Ну как?» — спросила я, часто дыша от восторга. Здорово! Хотя Эдвард одобрительно кивнул, его непринужденный тон не соответствовал удивленному выражению лица. «Давай еще раз!» «Белла, сосредоточься, мы на охоте!» «Ах, да!» — опомнилась я. «Охота, верно! Беги за мной, если сможешь!» Сделав хитрое лицо, он бросился вперед. Эдвард бегал быстрее, чем я. Ума не приложу, как ему удавалось переставлять ноги с такой невероятной скоростью. Впрочем, я была сильнее, и каждый мой шаг равнялся его трем. Поэтому мы вместе летели сквозь живую зеленую паутину, и я ничуть не отставала. Набегу я тихонько смеялась от восторга, смех ни капельки меня не отвлекал. Наконец-то я поняла, как Эдварду удается не врезаться в деревья. Удивительное ощущение, баланс скорости и четкости». Я мчалась сквозь густую зелень так стремительно, что все вокруг должно было слиться в одну сплошную линию, однако же я различала каждый крохотный листок на маленьких ветвях самых небольших кустов. Ветер раздувал мои волосы и порванное платье, и хотя я знала, что так не должно быть, он казался мне теплым.